Глава последняя, без номера и названия. Прилетев домой, Алиса первым делом разыскала черный камень, который нашли в утробе большого звездного дракончика, из которого началась наша история. Потом она налила в блюдце компота из гасперийских яблок. У нее еще чуть-чуть осталось после лягушек. В компот Алиса положила черный камень. Раздался звонок и грохот. Блюдце раскололось. Компот брызгами разлетелся во все стороны, а на столе появилась толстая дама, похожая на снеговика. Состояла она из трех шаров, ножки её напоминали ножки рояля, а между угольными глазками торчал красный нос, удивительно похожий на морковку. «Не надо объяснений!» — хрипло воскликнула дама. «Я все знаю, Алиса. Я так надеялась на тебя. Ведь если бы не ты, оставаться бы мне камнем навсегда». «Я тоже рада вам помочь», — сказала Алиса. «А кто вы такая?» «Мы чуть было не встретились», — вздохнула дама. «Я работала в справочном бюро для солнечной системы на астероиде «Пересадка». Однажды ко мне подошел человек с длинными усами, мешком в руке и спросил, как пройти к посольству никакой страны. Этот человек мне понравился, мы разговорились, даже пообедали вместе. Он стал хвастаться, какой он великий, и показал, что в мешке у него черные камни». Мадро сказал мне, что это не просто камни, а заколдованные дети. Ах, как я возмутилась. Я пригрозила ему, что пожалуйста, галактическую полицию. Но меня подвел аппетит. Как так? Подвел аппетит. Удивился робот Поля, который слушал эту душераздирающую историю, стоя в дверях. Он сказал мне, сначала компот допей, Маруся, и подвинул ко мне чашку яблочного компота. Я решила, что не стоит отказываться, вот и выпил на свою голову. Через пять минут я уже была черным камнем, а на следующий день космический ловец сказал, что ему некуда меня одевать и выкинул в открытый космос, а там меня вскоре проглотил большой звездный дракончик. Вот и вся моя история. Остальное вам известно. «Это же убийство!» ужаснулся робот Поля. «Его будут судить». «Угостите меня чаем», — взмолилась бедная женщина. «Мне пора возвращаться на пересадку. Обеденный перерыв давно кончился, а справочное бюро все еще закрыто». «Какой может быть чай?» — воскликнула симферопольская бабушка, которая как раз вошла в комнату. «Через пять минут обед. Прошу всех за стол. Сегодня у С пирог с белыми грибами. А пирог большой? спросила Алиса. Безразмерный! Ответила бабушка. Замечательно! Тогда давай позовем в гости Кору, Буоку, Пашку и, конечно, механика зеленого. Вот так и закончилась эта история. Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2021 году. Читала Алла Човжик.